Глава 52. Карр и дикин стоят в кабинете редактора газеты. Записка лежит перед ними на письменном столе, уже убранная в прозрачный пластиковый конверт для улик. Никто не произносит ни слова. Журналист и его редактор наблюдают за ними. Стив Грей низенький, светловолосый, худощавый, а его редактор полная его противоположность. Круглая мясистая физиономия и глазки-пуговки. Оба явно нервничают, но при этом и приподняты возбуждены, что несколько раздражает. «Письмо пришло вчера, в простом белом конверте с написанным синим фломастером адресом. Срочно редактору», — гласила крупная надпись в самом низу, но все забыли про него до нынешнего утра, пока, наконец, не открыли конверт и оттуда не выпал обрывок черной ткани. «Должен признаться, мы были в шоке», — говорит им Грей, указывая на черный лоскут, все еще лежащий на столе. Рукой в перчатке Кара убирает его в другой пакет для улик. Записка внутри написана на белой линованной бумаге тем же синим фломастером. Кара еще раз ее перечитывает. «Это, — говорит, — пересмешник. Это я убил мужика и девицу в Солтернс-Хилл вчера вечером. Вот вам окровавленный лоскут ее блузки в качестве доказательства». Это я тот самый человек, который укокошил кучу народа в остальных частях Соединенного Королевства. Я хочу, чтобы вы напечатали это шифрованное послание на первой полосе своей газеты. В нем мои личные данные. Если вы не опубликуете его к полудню пятницы, 5 февраля, в тот же вечер я устрою кровавую баню. Буду все выходные кружить по ночам по окрестностям и убивать одиноких прохожих, Одного за другим, пока не наберу, за выходные ровно дюжину. В самом низу листка кружок, перечеркнутый крестиком. Эмблема убийцы по прозвищу Зодиак. «Что говорит Шентон?» – спрашивает Дикин. Редактор сразу отправил им отсканированную копию этого послания, чтобы их подчиненные могли без задержки им заняться. Подтвердил, что формулировки практически те же, что и в тех записках, которые получали от зодиака в 1969-м, отзывается Кара. Тоже два листочка, скрепленных вместе, изменены лишь детали, относящиеся к конкретно нашему делу. А этот редактор газеты примолкает: этот код, к записке прикреплен еще один лист бумаги. На нем какие-то символы и буквы. На первый взгляд, в том же стиле, что и у зодиака. Значки тоже другие, подтверждает Кара. Так что и текст наверняка другой. Может, в нем и вправду зашифрованы данные этого типа? Не исключено. Все опять погружаются в молчание. Кара подбирает со стола конверт. Здесь вдвое больше штампов, чем необходимо для нормального почтового отправления. Все смещены вбок. Почтовая марка проштемпелёвана за день до убийства Либби. Так что мы опубликуем это уже завтра, заключает редактор. Кара вздыхает. «У нее хватает благоразумия не надеяться, что удастся обойтись без лишнего шума, больно уж и кусочек для журналистов. Можете просто придержать это денек другой У Вас по-прежнему будет эксклюзив», – поспешно добавляет она. «Но, пожалуйста, дайте нам шанс расшифровать эту абракадабру и поймать этого гада. Если вы сейчас опубликуете личные данные убийцы, есть шанс, что он заляжет на дно». Редактор хмурится. «У вас четыре дня», – он показывает на записку. «Я не хочу, чтобы у меня на совести была эта кровавая баня, которую он обещает, если мы не опубликуем все это к пятнице. И мне нужно подтверждение принадлежности этого обрывка ткани». Кара ощущает прилив гнева. Этот лоскут от блузки ее подруги. Ее подруги? Не какая-то там тряпка для продажи газетам. Но она кивает, ей нужно держать этого мужика на своей стороне. «Спасибо», — добавляет она. Они забирают оригинал записки вместе с зашифрованным посланием и лоскутом ткани с собой, оставив в газете копии и садятся в машину. «Думаешь, там и вправду имя убийцы?» — спрашивает Дикен. «Как-то это слишком уж просто». «Мы его еще не расшифровали», — говорит Кара. Она по-прежнему чувствует усталость, серьезность ситуации буквально давит на голову. Отъезжают от тротуара, и по дороге обратно в отдел Каре вдруг хочется увидеть Ру. Хочется, чтобы муж ее обнял, чтобы кто-то сказал, что все будет хорошо. «Не возражаешь, если мы ненадолго заскочим к Ру в ресторан?» – спрашивает она. Дикину это вроде не по вкусу, но он выполняет ее просьбу. Останавливает машину у входа. «Заодно прихвачу нам что-нибудь пожрать, пока я там», – добавляет Кара, чтобы умилостивить его. Выбирается из машины и заглядывает за огромные витринные стекла. Обслуживание еще не началось. Открыв дверь, она проходит мимо пустых столиков, застеленных белыми скатертями и сверкающих столовым серебром. Столиков, которые, как она знает, скоро заполнятся шикарной клиентурой, манерными дамами, привыкшими обедать здесь каждый день, бизнесменами, списывающими оплаченные счета в расходы, чтобы сэкономить на налогах. Заметив ее, несколько работников ресторана приветливо кивают ей. Текучка кадров здесь низкая, и большинство из них хорошо ее знают. И она проходит в кухню. От множества плит и духовок уже поднимаются соблазнительные запахи, несколько поваров заканчивают последние приготовления, но Ру нигде не видно. И тут Кара замечает его. Он стоит в дальнем конце кухни у открытой задней двери. Ру улыбается, разговаривая с кем-то, и она пользуется случаем полюбоваться на него в его белом поварском наряде. Выглядит он просто замечательно. В лучшей форме, чем большинство мужчин его возраста, сидеющий, с улыбкой, которая буквально притягивает к нему людей. Кара уже не раз ловила нацеленные на него одобрительные взгляды женщин в -Роузе. Waitrose. Waitrose — британская сеть супермаркетов, основанная в 1904 году. Она замечает его обувь. Кеды Конверс. Та же, самая марка обуви, следы которой обнаружили за окном в ванной комнаты Гриффина, когда на того напали. И такие же, по словам свидетельницы, были на ногах у мужчины, входящего в 214-ю квартиру. То, что сейчас они на ногах и ее мужа, лишь подтверждает то, что Кара и без того знает. Такие кеды носят миллионы мужчин. Это нисколько не сужает круг возможных подозреваемых. Она направляется было к нему, чтобы поздороваться, но нерешительно замедляет шаг, когда видит, с кем именно он разговаривает. Ру смеется, трогая за руку молодую женщину с длинными светлыми волосами, расчесанными на прямой пробор. Это Лорен. Кара видит, как та улыбается ее мужу в ответ и хмурится. Но тут же останавливает себя. Чертов Дикс и эти его теории, с досадой думает она, превратили ее в параноика. Лорен наверняка просто заскочила за чем-нибудь для детей или встречается с кем-то за обедом. Однако где-то в глубине души Кара понимает, что это заведение Лорен не по карману. И она никогда не знала, что их няня заглядывает сюда. Но тот ру подается вперед. Обхватывает Лорен за талию и целует ее. В щеку, не в губы, и уж тем более не в засос, но что-то во всем этом. Это неспешность, улыбка, что-то еще. Подсказывает Каре, что поцелуй отнюдь не невинный. Она пятится из кухни, а потом вихрем проносится через зал. Чувствует на себе любопытные взгляды официантов, но не останавливается, пока вновь не оказывается в машине. «Просто езжай», — приказывает она Ною, и тот бросает на нее недоумевающий взгляд. «И дай-ка», — добавляет Кара, имея в виду сигарету, свисающую у него изо рта. Дикин без единого слова передает ей сигарету, и она глубоко затягивается. От этого у нее кружится голова, но ей сейчас это нужно. Кара отсутствующим взглядом смотрит за окно, наполняя машину дымом, и на глаза у нее наворачиваются слезы. Чувствует, как Дикин косится на нее, но она в полном смятении, не может заставить себя произнести хоть что-нибудь вслух, признать свое поражение. Серийный убийца, которого она все не может поймать, лишь дразнит ее день за днем, а муж изменяет ей с няней.